Глава двадцать восьмая. «Убери оружие или будешь уничтожен», — сурово предупредил робота-архангел. Когда сэр зашел в комнату, все его орудия тут же активировались и нацелились на засевших в импровизированных хрупких укрытиях людей. Мария подумала, что Ника не преувеличивала, когда описывала боевую мощь робота. «Тише, тише», — попытался успокоить всех хантер. «Напоминаю всем, мы ведем переговоры. С энтузиазмом замахал он порванной белой футболкой. «Красивая тряпочка». Неожиданно оценил импровизированный флаг-робот. И качественная ткань. «Но вашей капитуляции нет необходимости», — заверил он людей. «Я не собираюсь стрелять по вам. Мое вооружение выскакивает автоматически при обнаружении направленных на меня стволов. Я еще не полностью отрегулировал эту функцию». Извиняющимся тоном объяснил сэр. но я никогда бы не стал стрелять по друзьям. «Я же говорил». От радости Хантер даже подпрыгнул. «Пожалуйста, опустите свое оружие, и я смогу убрать свое, попросил робот. «Ладно, насчет три», — взял под контроль процесс разоружения Хантер. «Три», — тут же воскликнул он. «Вот и ладненько», — заулыбался Хантер, когда все оружие в комнате было убрано назад в шкаф. А робот принял человекоподобный вид, без торчащих из рук, ног и торса предметов вооружения. «А теперь, молодой человек, потрудитесь объясниться», сурово потребовал он от своего подопечного. «Мои действия были продиктованы крайней необходимостью», начал оправдываться робот. «Если я напугал вас, леди», — обратился он к Нике, «то приношу свои глубочайшие извинения», — церемонно склонился он перед ней. Ника даже растерялась от такой галантности. «Я не хотел тревожить ваш с Самсон и намеревался очень тихо извлечь необходимый для меня предмет — пуговку с твоих джинсов — и быстро заменить ее на другую, не менее красивую. Все предварительные приготовления были уже произведены. Новая пуговка заказана в интернет-магазине и доставлена курьером. Интернет-курсы, кройки, шитья пройдены, копия ключа вашей комнаты сделана». «Но для чего?» Не понял даже Хантер. Я просканировал эту металлическую застежку на джинсах Вероники еще во время первой нашей встречи, начал объяснять, сэр. Я определил, что при ее создании китайские производители случайно ошиблись с формулой. Добавили лишний химический элемент, благодаря чему именно эта пуговка имеет для меня огромную ценность. Этот получившийся сплав единственное, чего мне не достает, чтобы активировать одну из моих новых жизненных функций. «Но почему ты мне это просто не объяснил? Почему не попросил?» Удивленно воскликнула Ника. «Решил, что проверну всю операцию сам, тихо и незаметно, но был обнаружен и слегка запаниковал», — признался сэр. «Я был вынужден воспользоваться твоими темными очками, так как внезапно прилетевший объект под названием «Тапка» повредил линзы моего правого глаза», — объяснил робот. «Но теперь сверхчувствительность линз устранена, я возвращаю эту полезную вещь с чувством огромной благодарности», торжественно заявил сэр, протягивая Нике похищенный предмет. «Какой он вежливый!» — поразилась Мария. «Да, при его создании я в него кучу книг по этикету закачал», с гордостью похвастался Хантер. «Ты бы в него еще уголовный кодекс добавил, чтобы не вламывался в чужие квартиры и не брал вещи без спроса», сердито произнес Алекс. «Ключ отдай», — потребовал он у сэра. Тот безропотно повиновался. «Я учел свои ошибки, и в дальнейшем такое больше не повторится», — пообещал робот. «Где-то я уже это слышал», — с легким ехидством отметил Архангел, выразительно посмотрев на Нику. «Просто деживю какое-то». «Ладно, все мы порой ошибаемся», — со вздохом признала она. «Оставь эту чёртову пуговку себе, но верни мне мои порванные брюки». Спокойно обратилась она к роботу. «Может, их еще можно как-нибудь отреставрировать?» «Нет». С лаконичной невозмутимостью огорчил ее робот и добавил. «Данное брючное изделие уже не порвано. Как я уже говорил, я освоил интернет, курсы, кройки и шитья. И я исправил произведенный мною ущерб». Сэр нажал на потайную кнопку в области ребра. И крышка на его рельефном металлическом брюшном прессе бесшумно отъехала в сторону. Он достал из этого импровизированного шкафа злополучный предмет и протянул его Нике. Прими, пожалуйста, в знак дружбы и раскаяния», — произнес робот. «Какие красивые стразики!» Восхитилась Ника с блеском в глазах, разглядывая отремонтированные джинсы. «Брючки как новые!» Не могла поверить она в такое чудо. И даже лучше. «А что означают эти иероглифы на боковом кармане?» Поинтересовалась она, увидев вышитые золотой нитью узоры. «В переводе — попутного ветра перемен», — объяснил робот. «Я посчитал, что эта фраза является приятной и романтичной. И она на японском, поскольку мне всегда нравились самураи», — добавил он. «Постой, но это же... это же...» Вдруг заметила что-то Ника, внимательно приглядевшись к стразам. «Сваровски», — подтвердил ее мысль сэр. «В первоначальный план входила задача по выращиванию настоящих алмазов, но она была отвергнута по причине нехватки времени», — пояснил он. «Сэр, ты прощен, со счастливой улыбкой воскликнула девушка. «На этот раз», — изобразив на лице суровость, — добавила она. Металлические губы робота растянулись в жутковатой, но довольной улыбке. «Послушай, а ты можешь так же здорово отремонтировать мою футболку?» — спросила Ника, вспомнив про белые обрывки из кашемира. «Флаг», — уточнил робот. «Из флага». — пояснила она задачу. «Займусь немедленно», — пообещал ее железный друг. «Замечательно, штаны целы, проблемы решены». Сладко Зевнов подвёл итог Хантер. «Теперь я могу наконец-то поспать», — проворчал он. «И, кстати, мелочка, в следующий раз, когда ты решишь позвать меня, незачем так орать», — недовольно пробурчала старейшина. «Я и мысленные призывы прекрасно слышу», — заявил инопланетянин. «А где ты взял камни Сваровски?» Внезапно поинтересовалась у робота Мария. В гардеробной была обнаружена пара безвкусных платьев. Они подверглись утилизации. Бесстрастно объяснил сэр. «Ладно, понял, я понял». Быстро замахал руками Хантер, предупреждая возмущенные возгласы Марии. «Я поговорю с ним об этом. В электронных книгах по этикету явно присутствуют какие-то пробелы». Недоуменно отметил он. «Я сам ему объясню, что женскую одежду трогать нельзя». и женщин раздевать тоже». Добавил он, бросив взгляд на Нику. «Даже за стразики».